и жовщины, обнародование не рассчитанной на применение конституции введение выборов не основанных на выборном начале и когда возгорелась война ее реальные ужасы реальные опасности угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение потому что ограничивали колдовскую силу «Мертвые буквы, люди не только в твоем положении, на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее всей грудью и упоенно, с чувством истинного счастья, бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной». Война особое звено в цепи революционных десятилетий. Кончилось действие причин, прямо лежавших в природе переворота. Стали сказываться итоги косвенные, плоды плодов, последствия последствий. Извлеченные из бедствий, закалка характеров, неизбалованность, героизм, готовность к крупному, отчаянному, небывалому. Это качество сказочное. ошеломляющие, и они составляют нравственный цвет поколения. Эти наблюдения преисполняют меня чувством счастья, несмотря на мученическую смерть Христины, на мои ранения, на наши потери, на всю эту дорогую кровавую цену войны. Снести тяжесть смерти Орлицовой помогает мне свет самопожертвования, которым озарен и ее конец, и жизнь каждого из нас. Как раз когда ты, бедняга, переносил свои неисчислимые пытки, я вышел на свободу. Орлицо в это время поступило на истфак. Род ее научных интересов привел ее под мое руководство. Я давно уже раньше, после первого заключения в концлагерь, когда она была ребенком, обратил внимание на эту замечательную девушку — Еще при жизни Юрия, помнишь, я рассказывал, ну вот теперь, значит, она и попала в число моих слушательниц. Тогда обычай проработки преподавателей, учащимися, только что вошел в моду. Орлицова с жаром на нее набросилась. Одному Богу известно, за что она меня так яростно разносила. Ее нападки были так упорны, воинственны и несправедливы, что остальные студенты кафедры иногда восставали и за меня вступались. Орлицова была замечательной юмористкой. Она под вымышленной фамилией, под которой все меня узнавали, высмеивала меня сколько душе угодно в стенгазете. Вдруг по совершенной случайности выяснилось, что эта закоренелая вражда есть форма маскировки молодой любви, прочной, прячущейся и давней. Я всегда отвечал ей тем же. У нас было чудное лето, 41 первом году. В первом году войны. самые канун я и вскоре после ее объявления. Несколько человек молодежи, студентов и студенток, и она в том числе поселились в дачной местности под Москвой, где потом расположилась моя часть. Наша дружба завязалась и протекала в обстановке их военного обучения, формирования пригородных отрядов ополчения, парашютной тренировки Христины, ночного отражения первых немецких налетов с московских городских крыш. Я уже говорил тебе, что тут мы отпраздновали нашу помолвку и вскоре разлучены были моими начавшимися передвижениями. Больше я ее не видел». Когда в наших делах наметился благоприятный перелом, и немцы стали сдаваться тысячами, меня после дважды полученного ранения и двукратного пребывания в госпитале перевели из зенитной артиллерии в седьмой отдел штаба, где требовались люди с знанием иностранных языков, куда я настоял, чтобы и тебя откомандировали после того, как раздобыл тебя, как со дна морского. Бельевщиц Таня хорошо знала лицо. Они сошлись на фронте и были подругами. Она много рассказывает про Христину. У этой Тани манера улыбаться во все лицо, как была у Юрия.